Глава семнадцатая. В погоне за лотосом. Почти весь следующий день я ходила, будто пыльным мешком огрета. Леди Пулиана поручила нам с Сэм провести ревизию подсохших трав на чердаке и измельчить те, что дошли до кондиции, чтобы потом приготовить особенные порошки. Но мои мысли витали так далеко от чердака и травок, что все валилось из рук. Сэм, устав от моих ошибок, велела сесть в кресло в углу и не мешать ей работать. Но и это не улучшило ситуацию. Я тяжко вздыхала, борясь с желанием заорать и начать крушить все вокруг. Странное состояние для той, кто считанные часы назад целовалась с возлюбленным, не правда ли? Но так и было. Душой овладели отчаяние и страх. Нет, теперь я верила, что Ллойд настоящий и действительно посетил мой сон. Да Колик пугало другое. Вдруг он не сумеет вернуть меня? Или того хуже сумеет, но случится нечто ужасное, как с Камилой и Роем, или с юношей, которого в молодости любила леди Полиана. Может, лучше и не пытаться искать путь назад. Вот только я хотела искать. Очень хотела. Да и Ллойд с мамой не сдадутся, пойдут до конца. — Как настроение? — осторожно осведомилась Сэм через час. Деликатная девушка не спрашивала причину моего состояния, лишь интересовалась, не стало ли мне лучше. Я передернула плечами и вдруг выпалила. «Никогда не смирюсь, как Кэйти Грэгсон! Этот мир не станет моим!» Сэм посмотрела с грустью, как ни странно, с пониманием. «Знаю. С первого дня знала. Кэйти не была счастлива в старом доме, и она слабая, Магиня, а ты сильна. Лишиться способностей для тебя точно не благо, как для Кэйти, а наказание. К тому же тебе есть к кому возвращаться». «С чего ты взяла?» — спросила я хмуро. Не понравился сделанный девчонкой вывод, хотя она, разумеется, была во всём права. Чутьё Сэм лукаво улыбнулось, но тут же стало серьёзный. Мне очень жаль Келли, но придётся найти способ прижиться здесь, найти новый смысл жизни, иначе сломаешься. Я мрачно кивнула. Сэм умная девочка, снова всё верно говорила. Вот только на словах можно что угодно по полочкам разложить, а на деле всё иначе. особенно когда в родном мире два мага разбиваются в лепёшку ради меня и не теряют веру в успех. Сам можно я уйду, спросила я, и голос неожиданно прозвучал плаксиво. Сегодня точно не мой день, хочу побыть одна. Иди, легко согласилась девчонка. Главное, чтобы тебе полегчало. Не полегчало. Я провела в спальне часа 2, то сидела на кровати, обняв себя руками, то мерила комнату шагами, Но в висках продолжало стучать это от отчаяние. В какой-то момент я распахнула Насте шакно, но оттуда потянуло пронизывающей до костей сыростью. Пришлось закончить с проветриванием. Погода портилась. На факультете теней я привыкла видеть из окна одну и ту же картину бесконечную кирпичную стену. Там в искусственно созданном измерении быстро забывалось, что на свете существует времена года. Здесь же в мире людей в первую неделю стояла тёплая погода. Деревья красовались в золотой листве, но на прогулке мы с Сэм выходили только одетыми. Теперь же осень брала свое, температура понизилась, того, глядя, снег повалит. И это тоже не улучшало настроение. «Хочу домой!» — шептали губы, которые я искусала почти до крови. «Хочу домой!» Просидев с ногами на кровати еще с четверть часа, пришла к выводу, что одиночество не помогает, и отправилась на поиски Сэм. «Помощница из меня сегодня никудышная, но хоть поговорим!» Её рассудительность и оптимизм не спасали меня от круговорота печальных мыслей, но в целом влияли неплохо. Однако до Сэм я не добралась. Проходя мимо гостиной, заметила, что в кресле сидит леди Поллианна с книгой в руках. Одна сидит, читает и улыбается, пребывая в благодушном настроении. Значит, можно рискнуть и завести непростой разговор о трагическом прошлом хозяйки дома и лабиринте. Шагнув в гостиную, я застыла на пороге, и прислонилась к дверному косяку. Стоило оказаться внутри, как вся решимость испарилась. "Ты что-то хотела, Каллиста?" леди Пулиана посмотрела поверх очков. "Да, я хотела задать..." Голос задрожал, как у ребёнка, пойманного на кухне за воровством конфет. "Хотела задать вопрос, но не знаю, э, как. Очень просто." Леди Пулиана отложила книгу. Нужно его озвучить. Я чуть не рассмеялась. Легко сказать, а у меня язык к гортани приклеился. Вам может не понравиться вопрос. А ты рискни. Кажется, я вызвала интерес у хозяйки дома. Она была непрочь разобраться, в чём дело, почему я мямлю и переминаюсь с ноги на ногу. Говори, колиста не тяни. Я набрала в грудь побольше воздуха и выпалила: Хочу знать лабиринты, в которые вы попадали в снах в юности. выпалила и сразу попятилась. Ибо в глазах леди Поляны вспыхнуло такое пламя, что вот-вот от дома пепел останется, или от меня. А лабиринты, протянула она недобро. Надо же. Не замечала в тебе праздного любопытства. Отчаянно хотелось дать дёру, чтобы оказаться подальше от пронзительного взгляда. Но я сдержала позорное желание и осталась на месте. Это не праздное любопытство. Я тоже бывала в лабиринте с парнем. Мы четыре года встречались в снах и лишь недавно установили личности друг друга». Повисла тягостная тишина. Затем кресло скрипнуло, леди Пулиан облокотилась на валик и устало вздохнула. «Вот как!» — протянула она задумчиво. «Полагаю, это сын ректора, о котором болтала за столом сплетница Милена». Я кивнула. «А смысл отрицать?» «Но я спрашиваю не из-за Ллойда. Не только из-за него», — проговорила я, стараясь, чтобы голос больше не дрожал. «Мы побывали в лабиринте в реальности. Он существует, как и ловушки в нем. На факультете теней в пустоте перед зданием появился портал, через который некто, очень сильный, похищает студентов. Мы с Ллойдом умудрились оказаться внутри. Мы и моя соседка по комнате. Портал ведет в лабиринт. В тот самый лабиринт. А дальше неизвестно куда. Мы не нашли другого выхода, и я замолчала, потому что лицо леди Поллианы утратило краски, посерело, будто превратилось в жуткую посмертную маску. Цветочный дух, что же так напугало эту женщину? Признаться, у меня самой похолодело сердце, вот-вот перестанет биться. Не молчите, леди Поллиана, умоляю. Я смотрела на неё, жаждала получить ответ, но в то же время боялась его услышать. Портал Наконец прохрипела она. Снова открылся? Но как? Мы же мы Сайман пожертвовал собой, чтобы больше никто никогда. Ахнув, я попятилась и врезалась в стену. Портал уже открывали? Студентов похищали раньше? Сердце, которое ещё недавно едва отсчитывало удары, теперь билось как безумное. По телу разливался жар, впору в студеную воду сигать. «Леди Полиана!» «Замолчи!» Хозяйка дома закрыла уши ладонями. «Немедленно замолчи и исчезни с моих глаз, но уйди!» «Живо!» Я не желала подчиняться. Хотелось кинуться к ней, схватить за плечи и встряхнуть, чтобы заставить говорить. Но разум подсказывал, что любое неподчинение... А тем более активные действия не приведут ни к чему хорошему. Меня не просто выставит из гостиной, а выгонят из дома. Тогда точно конец. И о лабиринте ничего не узнаю, и останусь одна в человеческом мире. Простите, леди Поляна, пролепетала и двуслышно и покинула комнату. Но до спальни не дошла. Ноги отказались держать. Сползла по стене на коврик, Закрыла глаза и сделала пару глубоких вдохов, чтобы унять сердце, продолжавшее отчаянно стучать от переизбытка эмоций. А в нескольких метрах от меня, в гостиной, дверь которой осталась открытой, горестно всхлипывала пожилая женщина, оплакивая давнюю потерю. "Приди. Просто приди", шептала, ложась в постель. обращалась к Клойду самой собой, хотя и сомневалась, стоит ли его звать. Может, нам лучше никогда не видеться? Или же увидеться сегодня ещё разок, а потом всё? И он пришёл. На этот раз без усилий. Не успела закрыть глаза, как столкнулась с ним лицом к лицу в уже знакомом коридоре с факелами на стенах. Привет, Дрост. Соскучилась? Он улыбался. Немного нахально, но без сомнения радостно. Не слишком ли ты зазнался, поинтересовалась с показной строгостью. Лоэт не ответил. Ловким движением привлёк меня и прильнул к губам. Я не сопротивлялась. Его напор пришёлся по душе. Я сама хотела самозабвенно целоваться и не думать ни о чём на свете, только о нас. Цветочный дух и как же быстро я перевела отношения с Лойдом на новый уровень, со скоростью ураганного ветра. Нам нужно поговорить. Я отстранилась, хотя сердце отчаянно протестовало. «Ллойд!» Пришлось положить парню ладонь на грудь, ибо он снова потянулся к моим губам. «У нас гора проблем. Поцелуями их не решить!» Он тяжко вздохнул, признавая мою правоту. «Хорошо, повременим с поцелуями, но обязательно наверстаем в реальности». Горло подкатил ком. «В реальности?» Я не верила, что это возможно. «Не знаю, что вы с леди Армитадж придумали, но не факт, что выйдет толк. проговорила горестно. К тому же есть судебное решение, его не изменить. Я сослана в человеческий мир навсегда. Лойд хлопнул себя по лбу. Так я и сказал тебе в прошлый раз, вот болван. Судьи изменили решение под напором декана, и как ни странно, моего папеньки, хотя у него и выбора-то не было. Что? Я не верила ушам. Решение отменено, серьёзно? Да-да, судьи согласны, чтобы ты вернулась, подтвердил Лойд, отвечая на незаданный вопрос. Ты нужна нам в факультете теней. Без тебя сад за чах, и треклятый портал пытается переместиться из пустоты в здание, настойчиво. Сад его сдерживал, а теперь у нас проблема. И у господина ректора в том числе. Это же его обязанность защищать студентов от любых опасностей. А ты единственная цветочная фея, способная попасть в наше спрятанное от всех измерения. Так что Келли Корнелл, без тебя никак. Ну и ну. Всё, что я смогла вымолвить. Смешно, не правда ли? Почти все тенины в факультете неделями пытались доказать, что мне там не место, а теперь я им необходима. Да, они и раньше понимали, что мой сад помогает держать портал в одном месте, не даёт гулять по краям. Но теперь выяснилось, что сад не давал опасной дряни проникнуть в замок. Портал же невидим. Попади он внутрь, запросто засосёт толпу студентов. Не придётся похищать их по одному, вводя в странный транс. Значит, Мне нужно вернуться, прошептала и облизнула ставшие сухими губы. Я всё ещё боялась, что моё возвращение опасно для нас с Лойдом, но появилась веская причина рискнуть. Спасение множества чужих жизней важнее наших двух. Конечно, нужно, Лойд взял меня за плечи и с нежностью посмотрел в глаза. Так что слушай очень внимательно, Келли. Найди лотос и опрыскай его лепестки особый настойкой. Это поможет открыть портал в наш мир. Идеальный способ для цветочной феи. Слушай рецепт настойки. Я не смог взять его с собой, но вызобрел так, что даже в состоянии беспамятства ничего не напутаю. Что найти? перебила я изумлённо. Лотос? Да, этот цветок такой. Я знаю, что лотос цветок Лойд, но где мне его найти? Он растёт только в южных широтах, а здесь вот-вот снег повалит. Дома я могла бы вырастить его сама. пробовала пару раз. Но в этом мире мои силы не работают. Так и было. Иногда меня тянуло создавать экзотические растения. Не стал исключением и лотос. Он неплохо цвёл в пруду Корнуэлла в позапрошлом лете, мы особенно жарким. Но зиму цветы не пережили. Даже моя магия не помогла. Э, -э об этом мы с Леди Армитач не подумали, растерялся Лойд. Но не беда, значит, нужно ехать в южные широты, где-то жилотос растёт. Я чуть не зрычала. Как у него всё просто: взять и поехать, прямо завтра с утра. Лойд ничего не знал о мире, в который меня сослали. Но я читала исторические книги, что давал Сэм. Мир огромен. Больше нашего магического. Есть тёплые края, где запросто растут и лотосы, и другие экзоты, любящие жаркую погоду. Но туда не просто добраться. Как минимум нужны деньги, которых у меня пока нет, и знания, которых явно недостаточно. Лойд «Лотос растет не через улицу и даже не в соседнем городе». Постаралась, чтобы голос не звучал агрессивно. Не стоило выплескивать на парня плохое настроение. Он из кожи вон лез, чтобы помочь. Эти места очень далеко. По лицу Ллойда прошла тень, но оптимизма он не утратил. «Способ достать цветок все равно ведь есть. Мы же в нашем мире заказываем разные товары на дом. Муж твоей тетки на дне рождения, о которой мы столкнулись, как раз занимается доставками». Я запомнил, потому что это он пригласил нас с отцом на праздник. Наверняка и у людей есть что-то подобное. Я задумчиво прикусила губу. Может, Лойд прав? Доставить редкий цветок, особенно растущий в водоёмах, не то же самое, что привезти продукты, но идея неплоха. Попробую выяснить, возможно ли это. Парень расплылся в довольной улыбке. Отлично. А теперь запоминай рецепт настойки. Я запомнила. Благо, он оказался не слишком мудреным. Потом мы проговорили еще минут десять. Ллойд поведал последние новости факультета теней. Заместителя декана Гаррета выставили-таки в зашей. Ни одного студента больше не похитили, а Рейна... «Что она сделала?» — переспросила я, хотя прекрасно все расслышала. «Сбежала из измерения, нашла твоего дядю, и...» Рейна говорит, это ее любимый прием. Я закрыла рот руками... Ибо меня распирал безумный охот. Излюбленный приём, говорите? Ну, Рейна. Цветочные духи. Она сотворила с моим так называемым дядей то же самое, что однажды проделала с заместителем Гаретом, когда тот бросил её сестру. Лишила возможности проводить время с дамами наедине. Не навсегда, конечно, но и временные затруднения для мужчин неприятность из области хуже некуда. Вот, наверное, последняя жена Гленна обрадовалась. Интересно. А мама нашла способ отомстить бывшему возлюбленному за моё изгнание. Может, побег Рейны с факультета прошёл под покровительством декана? Почему нет? Покинуть измерие самостоятельно для студентов практически нереально. Но если в помощниках сама Арнелла Армитаж, задача значительно упрощается. Ты смеёшься? Догадался Лойд и вздохнул с облегчением. Неудивительно. Мой приглушённый хохот больше напоминал хлипы. «Да!» — отняла руки от тарта и вытерла за слезившиеся глаза. «Молодец, Рейна, хвалю!» «Еще какая молодец!» — согласился Ллойд с улыбкой и снова стал серьезным. «Обещаю, однажды я тоже доберусь до Глена Корнуэлла, и мало ему не покажется». Я посмотрела на парня с легкой укоризной, мол, хватит с дядюшки и мести Рейны. Конечно, мне понравилось обещание Ллойда, однако я не хотела, чтобы он загремел в неприятности, особенно из-за Глена. «Кстати!» — Ллойд опять шлёпнул себя по лбу. «Совсем забыл тебе рассказать. На днях пришло письмо от бабушки. Ответ на мой вопрос. Связаны ли мы с Лорин с кем-то из Кроули?» Я ахнула. «Неужели догадка подтвердилась, и портал забирает потомков этой семьи? В наших венах не течёт их кровь», — поведал Ллойд хмуро. «Может, бабушка просто не знает?» — начала я, но парень перебил. «Она знает. Знает кое-что другое. Дела обстоят еще интереснее. Мы с Лорин связаны кровными узами с семьей Риз. Семьей Изабеллы? Возлюбленной Адриана? Да, Ллойд сделал большие глаза. Но... но... мой язык заплетался. Семья Риз? Светлые маги? О чем и речь? Ллойд выразительно посмотрел на меня. Вот сюрприз, да? Я не полукровка. Светлая кровь с полдюжины раз перемешалась с темной. Но прими, смеется. Двоюродная сестра Изабель родила ребёнка от тёмного мага, личность которого как водится, не установили. Того ребёнка, мальчика, отправили подальше, но он оказался довольно сильным магом, умудрился жениться на тёмной магине, небогатой и слабенькой. Именно от них пошёл род моей бабушки, тёмный род, как все считают. Так что дрост мы с тобой идеальная пара, оба нечистокровные. Ну и ну, притянули я Больше девять не нашей идеальности, а самому кровному родству с семьёй Изабеллы. Хлойд, это не может быть совпадением. Эрика потом к Кроули, Лорен потом к Ризов. Не может, закивал он с готовностью. Я пытаюсь установить родословную остальных похищенных. Пока не продвинулся, однако не сдаюсь. Уверен к твоему возвращению. Хлойд вскричала я в ужасе, ибо осознала важную вещь. Ты тоже в опасности. Похищают потомков, а ты? Парень приложил палец к губам. Со мной ничего не случится, Дрост. Отсеки по-прежнему запираются на ночь, к тому же, хотели бы похитить, давно бы сделали. Я с десяток раз торчал у портала, когда папенька требовал его открыть. Был в лабиринте в реальном с тобой и Рейной. На меня никто не польстился. Не бойся, никуда нам друг от друга не деться. Ты моя навсегда. Моя и ничья больше. Ллойд вновь потянулся ко мне, намереваясь поцеловать. Я увернулась. «Обойдется. Что за нахальное заявление? Он не хозяин, а я не собственность». Но поцелую так и так не было суждено состояться. Изумленное лицо Ллойда померкло, и я проснулась в полутемной спальне. «Зачем тебе, Лотос?» подозрительно поинтересовалась Сэм за завтраком. «Мы были вдвоем». Леди Поляна неважно себя чувствовала и вниз не спустилась. Мне не хотелось думать, что это моя вина, и пожилая дама слегла после вчерашних расспросов. Если скажу, что хочу любоваться его цветением в своей комнате, поверишь? Несчастными глазами я глянула на Сэм. Не могу объяснить просто просто кое-что приснилось, и теперь необходимо раздобыть лотос. Ну, если необходимо, отозвалась девчонка и допила остатки чая. Будет тебе лотос завтра. Сегодня мне некогда. Нужно закончить вчерашнюю работу. Завтра я качнулась вместе со стулом. Достать цветок так просто? Элисем меня успокаивает, чтобы не нервировала себя и окружающих. Цветок можно заказать? поинтересовалась я осторожно, хотелось хоть какой-то конкретики. Нет, но можно договориться с владельцем ботанического сада. Он постоянный бабушкин клиент. Получает на стойке бесплатно. Из-за это время от времени снабжает её редкими растениями, стеблями или пестками, необходимыми для особых лекарств. Ботанический сад? переспросила я, услышав незнакомое, но весьма обнадеживающее название. Сад это всегда хорошо. Это такое место, где собраны самые разные растения, пояснил Сэм, убирая со стола. Редкие растения. Большинство растут в оранжереях круглый год, и люди приходят полюбоваться на диковинки. Лотосы тоже есть, сама видела. Растут в искусственно созданном пруду под крышей. Завтра сходим туда и подберём для тебя цветок или пару рос это так необходимо. Я была готова кинуться сэм на шею и расцеловать в обе щёки, но ограничилась благодарной улыбкой, дабы девчонка не решила, что гости сошла с ума. Большую часть дня я провела за работой, той, что валилась из рук на конуне. До полусения измельчала высушенные растения. Будто роль помощницы травницы предел моих мечтаний. Сэм поглядывала на меня с изумлением, но молчала. Разгружаю её и ладно, не всё одной возиться. Ночью, когда и Сэм, и единственная работающая в доме служанка отправились на боковую, леди Поляна так и не вышла из спальни, я занялась настойкой, рецепт которой передал Лойд. Изготовление труда не составило. Необходимые ингредиенты нашлись в запасах травницы и её внучки. Остальное было делом техники. Отсутствие опыта компенсировали старание и аккуратность, на то я и заучка. Главное — следовать рецепту, не ошибаться и соблюдать указанные пропорции. В общем, через два часа в закрытом пробкой пузырьке плескалась янтарная жидкость, пахнущая букетом всевозможных трав. Оставалось заполучить обещанный лотос, и... Вот пропасть! Лойд ведь толком не объяснил, что именно должно произойти, когда я обрызгаю цветок. Откроется портал, и куда я перемещусь? В зал суда, из которого меня забрали, или на факультет теней? Может, необходимо выполнить ещё некое условие, то о котором Лойд забыл рассказать. Память у него дырявая, дважды забывал поведать важное, а потом хлопал себя по лбу. Лойд! Теперь шлепок достался мне. Наградила сама себя, да так, что в ушах загудело. Часы в доме пробили половину третьего ночи, а я ещё не в постели. Нужно немедленно исправить ситуацию, чтобы встретиться с Лойдом во сне и уточнить детали возвращения домой. Да и просто увидеться. Можно сколько угодно ворчать и отрицать очевидное, однако я скучала по нему. Сильно скучала. Сон как назло не шёл. Я лежала часа полтора, считая то звёзды, то целый скотный двор домашнего зверья. Луна за окном успела превратиться из насыщенно жёлтой в почти белую, а я продолжала бодрствовать. Голова гудела от обилия мыслей, о лойдии, лабиринте. Мне вдруг захотелось побывать там снова, не в реальности, а в сне. Безумие? Вовсе нет. Это место было самой настоящей отдушиной, не только из-за встреч с таинственным соколом. Там, устраивая гонки по стенам, я выплёскивала негативную энергию. а сейчас ее скопилось столько, что в пору замолотить кулаками по постели. Наверное, я сама напросилась. Когда ночная тьма проиграла битву рассвету, а я, наконец, сомкнула глаза, сознание перенеслось в лабиринт. В знакомые до боли коридоры, которые мы с Ллойдом за четыре года обследовали вдоль и поперек. Увы, я оказалась там одна. Или... Не совсем одна. Что ты здесь забыла, девочка? С перепуга я прошла сквозь стену, юркнув в соседний коридор. Ибо прежде не встречала здесь никого, кроме сокола, и уж точно не слышала дребежащего старческого голоса. Уф, выдохнула я, врожини на месте, и не решаясь предпринять хоть что-то. Что делать? Вернуться назад, чтобы удостовериться, что мне не помарищилось, или уносить ноги подальше, пока лабиринт и меня не уничтожил? А что? Камила и Рой однажды просто не проснулись. Вдруг и я больше никогда не открою глаза?» Интуиция подсказывала, что второй вариант безопаснее. И все же... Все же я решилась на безумство. Миновала стену и нос к носу столкнулась со стариком с длинной бородой, перекинутой через плечо. Он не был тенью. В смысле, предстал передо мной не в теневом облике, а в самом, что ни на есть реальном. «Кто вы?» Прошептала так тихо, что едва услышала собственный голос. Не имеет значения, отчеканил старик и погрозил пальцем как ребёнку. Возвращайся во свояси, калиста Корнуэл. Тебе рано геройствовать, да и не стоит. Рана г-г-герой. Конец вопроса утонул в грохоте. Знакомые коридоры сложились будто веер, а я резко села на кровати в спальне и застонала. Виски взрывались от боли, всё тело ломило, будто и не спала, а сутки напролёт пахала в поле, как ломовая лошадь. «Да чтоб вас всех!» Я потёрла лоб, а мысли неслись вскачь. «Откуда в лабиринте взялся дед? Что значит рано геройствовать? Может, это просто сон? Самое обычное и бессмысло? Происки подсознания?» Я сделала пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и обвела взглядом комнату. Нужно переключить внимание на привычные вещи. Так легче привести мысли в порядок. Однако я закрыла глаза и снова открыла. Нет, не померещилось. На столе в небольшой плошке с водой плавал лотос. Не может быть. Я в два прыжка оказалась рядом, не понимая, как он тут очутился. Всё объяснила лежащая рядом записка. Ты так сладко спала, не хотела тебя будить. Я проснулась рано и успела сбегать в ботанический сад. Надеюсь, этот лотос тебе подойдёт. Сэм. Я невольно коснулась пальцами лепестков. Красивый цветок кремового цвета с едва заметными розовыми вкраплениями. Можно действовать прямо сейчас. Настойка ждёт своего часа в шкафу. Нужно лишь опрыскать лепестки, и я увижу Ллойда и маму. Вот только я так и не поговорила с Леди Полианой и Лабиринте. О трёклятом лабиринте, что являлся во сне, а главное, существовал в реальности. Не услышала её рассказ об опасном месте, куда уводили студентов факультета теней. И что прикажете делать? Уйти или выждать? Покинуть человеческий мир? Не узнаю историю леди Пулианы? Задержусь, вдруг лотос завянет? Дилемма тысячелетия. Ни иначе.